Не знаю, док. Разделяться в вашем случае не лучшая стратегия. А мы воспользуемся своими преимуществами. Например, Эдвард сможет обеспечить безопасность в радиусе трех миль. Мы оба посмотрели на Эдварда. Увидев его выражение лица, Карлайл тут же пошел на попятную или еще как-нибудь выкрутимся. Конечно, никакие физические потребности не заставили бы Эдварда покинуть Беллу. Элис, ты ведь умеешь определять, какие маршруты опасны? Те, что исчезают, кивнула а проще простого. Когда Карлайл начал излагать свой план, Эдвард напрягся, а теперь расслабился. Белла грустно посмотрела на Элис, и между бровей у нее появилась складочка. Она всегда появлялась, стоило Белле огорчиться. Но тогда решено, сказал я. Мне пора. Сет, жду тебя, когда начнет темнеть. А до тех пор поспи, ладно? Конечно, Джейк, я перевоплощусь, как только доем. Если, конечно... Он неуверенно посмотрел на Беллу. «Я тебе больше не нужен». «Укроется одеялом!» — ряфнул я. «Все хорошо, Сет, спасибо большое!» — выпалила Белла. Тут в комнату вошла Эсми с большим накрытым блюдом в руках. Она неуверенно остановилась рядом с Карлайлом, глядя на меня золотистыми глазами, и робко шагнула вперед. Джейкоб тихо проговорила Эсми. Голос у нее был не такой пронзительный, как у остальных». Я знаю, из-за запаха тебе неприятно тут есть, но мне стало бы гораздо легче, если бы ты взял с собой немного еды. По нашей вине у тебя больше нет дома. Пожалуйста, облегчи мою угрызение совести, возьми еду. Она с умоляющим видом протянула мне блюдо. Уж не знаю, как так получилось. Выглядела Эсми лет на двадцать пять, не больше. Да еще кожа белая, как простыня. Но почему-то она напомнила мне маму. Жуть какая. — А, конечно, конечно, — забормотал я, — возьму. Может, и Ли что-нибудь съест. Я взял блюдо, но держал его на вытянутой руке, потом выброшу где-нибудь в лесу. Мне не хотелось обижать, Есме. Тут я вспомнил про Эдварда. — Ничего ей не говори. Пусть думает, что я все съел. Я даже не стал смотреть, согласился он или нет. Это в его интересах. Кровопийца у меня в долгу. — Спасибо, Джейкоб, — улыбнулась Эсми. Как на каменном лице могут быть ямочки, черт подери? Вам спасибо, ответил я. Мои щеки вспыхнули жарче обычного. Вот чем плохо долго находиться в компании вампиров. К ним привыкаешь. Они начинают менять твое мировоззрение. Они делают вид, что ты им друг. Ты еще придешь, Джейк? Спросила Белла, когда я уже хотел удрать. Не знаю. Она поджала губы, как будто сдерживая улыбку. Пожалуйста, вдруг я замерзну? Я глубоко втянул воздух носом и сразу пожалел, что это сделал. Может, и приду. Джейкоб. Окликнула меня Эсми. Я попятился к двери, но она шагнула в мою сторону. На крыльце стоит корзина с одеждой для Ли. Она вся выстирана. Я старалась к ней не прикасаться. Отнесешь? Уже несу, бросил я и вылетел за дверь, пока на меня не повесили что-нибудь еще. Глава пятнадцатая. Тик-так, тик-так, тик-так. Эй, Джейкоб, ты же велел прийти, когда начнет темнеть. Почему ли не разбудила меня перед сном? Потому что ты был мне не нужен, я пока в норме. Сет уже начал патрулировать северную часть круга. Кого-нибудь видел? Нет, никого. Ходил на разведку? Он заметил одну из тропинок, отходящих от основной, и побежал по ней. Да, несколько раз забирался поглубже в лес, так, на всякий случай. Когда Калины выйдут на охоту, правильно, Сет вернулся на основную тропу. С ним было легче бегать, чем с Ли. Хотя она и старалась, изо всех сил старалась, в ее мыслях то и дело проскальзывало раздражение. Ли не хотела быть с нами. Не хотела чувствовать, как я все лучше и лучше отношусь к вампирам. Не хотела видеть, как крепнет уютная дружба между Сетом и Калинами. Странно. Я думал, больше всего ее буду бесить я. Раньше мысли вечно действовали друг другу на нервы. Теперь ее неприязнь ко мне исчезла без следа. Осталась только ненависть к вампирам и Белли. Интересно, почему? Из благодарности за то, что я не прогнал ее обратно к Сэму? Или потому что я теперь лучше понимал ее враждебный настрой? В любом случае, нести дозор Сли было занятием не из Разумеется, она подобрела, но не настолько. Еду и одежду пришлось выкинуть в реку. Даже после того, как я демонстративно слопал половину стрепни, вдали от вампирского логова пахла она изумительно, но дело было даже не в этом. Я хотел подать Ли пример самопожертвования, она отказалась.